Глава восьмая. Они прибыли сразу же, как только вы ушли, сообщила тие, пока мы втроем бежали к дворцу. Я распахнула главные ворота, прорвавшись сквозь теневых стражей, которые испарились от моего прикосновения. По топоту сзади я поняла, что Цукуеми спешит за мной, но больше не обращала на него внимания. Где они? спросила я, закружившись по холу когда не увидела в нем Нивина. «Скажи мне!» Тиё вздрогнула и согнулась под прямым углом. «В тронном зале», — ответила она. «Мы пытались удержать их в западном крыле, но они довольно. Я бросилась бежать. Я мчалась по коридорам, не чувствуя ног. Тело было до странности онемевшим, и только сердце в груди грохотало так мучительно громко, что мне казалось, его слышит весь дворец. Я споткнулась и скинула сандалии, врезалась в угол и стянула юбку, чтобы она мне не мешала. Слуги вжимались в стены, пропуская меня, пока я летела по лабиринту коридоров. «Нивен здесь», — думала я. «Теперь между нами всего несколько дверей». Я чувствовала себя легкой, будто последние десять лет была погребена заживо и только сейчас выкарабкалась на поверхность. Наконец-то этот кошмар прекратится. Наконец-то я смогу подарить Нивину тихую безопасную гавань, которую хотела для него с тех пор, как мы впервые ступили на землю Японии. Смогу перестать красть людские сердца и попытаюсь стать богиней, а не чудовищем. Крики вели в тронный зал. Не раздумывая, я распахнула двери. Посреди комнаты стояли теневые стражи, удерживая мужчину и женщину, с одежды кожи которых, словно черная краска, капала тьма. На полу вокруг них собралась лужа, которая медленно текла к открытым дверям. Мужчина отпихнул стража локтем и выругался голосом, который никак не мог принадлежать Нивину. Его голос я узнала бы где угодно, но этот был низким, надтреснутым и грубым, Абсолютно не похожим на голос моего брата. Это не он, подумала я. Мой брат был подростком, а его юкай ребенком. Мои стражи знали об этом и все же притащили во дворец двух взрослых. Вся надежда, которую я испытывала несколько мгновений назад, испарилась, оставив только пустоту, столь огромную и голодную, что она поглотила все вокруг. Слова готовые сорваться с моих губ, слезы готовые пролиться из моих глаз, даже стук моего сердца, замедлившегося до такой степени, что я задумалась, бьется ли оно вообще. Как же я глупа раз поверила, что Нивин выбрался из непроглядной тьмы без моей помощи. Я закрыла глаза, чтобы больше не видеть незнакомцев. Остатки возбуждений испарились. И я ощутила себя руинами древнего города, рассыпающегося на части. Я схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть на колени. Пальцы дрожали. Я обернулась как раз в тот момент, когда Тиё и Цукуйоми наконец догнали меня. Увидев мое лицо, они замерли в отдалении. «Как ты посмела!» — прошептала я. Тиё отшатнулась. «Ваше Величество! Как ты посмела!» — рявкнула я, хватая ее за плечи. Я заговорила на языке смерти, горло служанки обвили тени. «Ты же знаешь, как выглядит мой брат, Тио! Ты его видела! Это для тебя шутка какая-то?» «Ваше Величество, пожалуйста!» — воскликнула Тио, вытаскивая из рукава грязный круглый предмет. «У него было это!» «Поэтому я подумала...» Я отпустила тее, беря в руки протянутую ею вещь. Служанка упала на пол, кашляя и задыхаясь, пока я очищала с округлой поверхности смолу непроглядной тьмы. Это были серебряно-золотые карманные часы. На корпусе виднелись следы зубов, и хотя стекло внутри оказалось разбито, стрелки по-прежнему вращались. «Это часы Нивина». Поняла я, и по спине пробежал холодок. Я думала, что Хира выбросил их десять лет назад. Как они попали к этим незнакомцам? «Рен!» Я обернулась и увидела, как мужчина впился зубами в руку одного из теневых стражей, вырвал из нее кусок тьмы и сплюнул его мне под ноги. «Рен! Прикажи им отпустить нас!» — воскликнул он. «Он говорит по-английски» подумала я, на языке, на котором никто не говорил со мной уже десять лет. Как он узнал мое имя? Я подняла руку, и стражи сжали мужчину и женщину еще крепче, заставив их замереть на коленях. Женщина смотрела на меня широко раскрытыми глазами, а мужчина тяжело дышал и хмурился, продолжая выплевывать на пол чернильную тьму. Я опустилась перед ним на колени, Острый холод непроглядной тьмы просачивался сквозь юбки. Хотя его глаза налились кровью от колючей тьмы, капавшей с ресниц, они горели небесно-голубым светом, а затем вспыхнули зеленым, как бурлящая река, меняющая оттенки. Я протянула дрожащую руку и смахнула с его волос скользкую тьму. Она сползла на пол, обнажая светлые пряди. «Отпустите их!» велела я дрожащим голосом. Стражи испарились, освободив пленников. Мужчина уставился на меня, и я узнала его, даже сквозь завесу тьмы, грязи и возраста, который не могла объяснить. Нивин? спросила я так тихо, что это не смог бы услышать никто, кроме другого жнеца. Я так боялась произнести его имя слишком громко, боялась, что он скажет «нет», и на меня обрушится вся тяжесть Йоми. Я многого не понимала, но даже без очков у него были те самые голубые глаза, в которые я смотрела больше века. Я потянулась, чтобы стереть еще немного грязи с его лица. Я должна увидеть больше, должна быть уверена. Он ударил меня по ладони. Звук шлепка разрушил повисшую в комнате тонкую тишину. Тию резко вдохнула, а стражи немедленно скрутили ему руки за спиной. Я смотрела на него. Он уставился на меня в ответ с яростью раскаленного солнца. «Не прикасайся ко мне!» — отчеканил он, скрежеща зубами. Я моргнула, не в силах ответить. Он был так похож на Нивина, но мягкость, которую я помнила, исчезла. Я повернулась к женщине, замершей рядом с ним. Ее лицо было мне незнакомо, но яркие, как луны, глаза Йокая, которые 10 лет назад разрушила мои планы, я все еще помнила. Это и в самом деле были Нивин и та мама Номае. Что случилось? спросила я. Почему ты так постарел? Ты кажешься моим ровесником. Он поджал губы, оглядывая комнату, словно ища способ сбежать. Прищурился, вероятно, сились разглядеть очертания зала без очков. На мгновение я подумала, что он не будет со мной говорить. «Сколько лет прошло?» — наконец спросил он. «Десять», — ответила я дрожащим голосом. Он усмехнулся. «Всего десять? Я потратил больше времени, чем думал». Его часы холодной тяжестью давили на мою ладонь. Нивин и его Йокай прятались в замороженном времени, укрываясь от того, что преследовало их в непроглядной тьме. Все эти годы я думала, что Хира уничтожил часы. Но Нивину должно быть, удалось схватить их, прежде чем его бросили во тьму. И именно это, по всей видимости, спасло ему жизнь. Но какой ценой? Должно было пройти как минимум столетие, чтобы он стал выглядеть на мой возраст. Я так сильно жаждала обнять его, но он наверняка просто оттолкнул бы меня, раз не позволил даже коснуться своего лица. Спустя десятилетия ожидания этот момент был все так же далек. Отпусти его, приказала я стражу. Он освободил Нивина. Тот, поморщившись, повел плечами. Я так много хотела ему сказать, но с чего начать? Мой милый бедный брат, который отдал ради меня всего себя и которого, как я считала, я убила, наконец вернулся ко мне. Никакие слова не могли выразить всего того, что я хотела ему сказать. Я люблю тебя больше, чем Вселенную, больше, чем я могла бы показать за тысячу жизней. «Прости», — попросила я мое горло сжималось от слез нивин прости меня он уставился на меня так словно я ударила его и нахмурился думаешь твои слова что-то значат для меня после всего что произошло его глаза вспыхнули ярко- голубым точно раскаленное железо и у меня перехватило дыхание я не ожидала гнева нивина хоть и понимала что заслужила его Невин, которого я знала, был добрым и всепрощающим. «Ты действительно думаешь, что этого достаточно?» Сказал он, повышая голос. «Я провел во тьме столетия после того, как ты пообещала мне». Его голос стих. По липкой смоле на лице заструились слезы. «Другие жнецы советовали мне избегать тебя. Они говорили мне, что если я останусь рядом с тобой... Это разрушит мою жизнь. И они были правы. Мое медленно бьющееся сердце и без того скованное холодом остановилось. Губы онемели, лишив меня сил произнести хоть слово. «Я покинул свой дом ради тебя», — продолжал Нивин. «Я умер бы за тебя, Рен. Но я рад, что не сделал этого, потому что ты была не готова пойти на то же ради меня». «Нивен», — прошептала я, стоя на коленях в озере тьмы, Все мое тело окаменело». «Это неправильно. все неправильно. Я должна была обнять брата и больше никогда его не отпускать. Кошмар должен был закончиться. Теперь я смогу его защитить, и мы будем вместе жить в ёме, как и планировали десять лет назад». «И где он сейчас?» — спросил Нивен твой жених, который оказался для тебя намного важнее меня». Я качнула головой. «Его больше нет», прошептала я с трудом, выдавливая слова. Нивин, «Отлично», — перебил он. «Надеюсь, с тех пор, как меня не стало, ты каждый день провела в темноте в полном одиночестве». Я закрыла глаза, взмолившись, чтобы все это оказалось ночным кошмаром, и я снова проснулась в Лондоне, и ответила за свои ужасные преступления. Это было бы проще, чем то, что происходило сейчас. Я представляла себе мир, в котором навеки осталась одна, обреченная страдать за свои ошибки, в котором теневые стражи вернули лишь тело Нивина, и я утопила весь Йоми во тьме, чтобы облегчить свое бесконечное горе. Но я никогда не представляла себе мира, в котором Нивин больше не любит меня моего милого, доброго и нежного нивина больше не существовало. Наконец он понял, каково это носить в себе столько гнева, от которого хочется утопить весь мир во мраке. Я всегда хотела, чтобы он больше походил на меня, и мне не приходилось извиняться за свои острые углы или чувствовать свою чудовищность на фоне его доброты. Моё желание наконец-то сбылось. Он поднялся и прошел мимо, На мгновение мне показалось, что он хочет покинуть меня, и я обернулась, чтобы схватиться за подол его кимоно или за голени, или за ботинки, за что угодно, лишь бы остановить его. Но он направлялся не к двери. Вопреки моим ожиданиям, он сорвал с крюков над троном катану Идзанами, двигаясь быстрее и грациознее, чем мне привелось когда-либо видеть. Ножны со звоном упали на пол. Стражи окружили его, но замерли в тот момент, когда он приставил лезвие к моей шее сзади. «Назад!» — рявкнул он им. Йокай единственная не отступила сразу. Ее взгляд метался от меня к Нивину. То, что Нивин угрожал мне смертью, должно было напугать меня. Но все, что я почувствовала, — лишь жжение от струйки горячей крови там, где лезвие поцарапало мне кожу и давление тьмы, которая разверзлась внутри меня, поглощавшей все черные океаны мира, все беззвездные ночи и все бесцветные рассветы. «Ты обещала мне», — снова сказал Нивин, и на этот раз в его голосе звучали слезные нотки, а руки, которыми он сжимал меч богини, тряслись, царапая мне кожу. «Ты обещала не оставлять меня в темноте!» Цукуйоми сделал шаг вперед, как будто собирался вмешаться. Я повернулась ровно настолько, чтобы взглянуть на Нивина. Его лицо все еще было покрыто тьмой. Сделай это, попросила я. Нивин напрягся, лезвие в его руках замерло. Цукуйоми стоял неподвижно. Что? прошептал Нивин. Сделай это, Нивин, повторила я, закрывая глаза. «Если это то, чего ты действительно хочешь, просто сделай это, пожалуйста». Я не хотела умирать. У меня не было никакого желания выяснять, куда отправляются проклятые души жнецов и шинегами после смерти. Но если я действительно так сильно ранила Нивина, то заслуживаю любое наказание, которое он сочтет справедливым. «Ваше Величество!» — воскликнула Тиё. Не вмешивайтесь, рявкнула я, заставив слуг съежиться. Это приказ. Тие смотрела то на меня, то на Нивина, парализованное моим распоряжением. Я снова закрыла глаза. На руки капали горячие слезы. Я вспомнила день, когда родился Нивин, и когда я поняла, что больше не буду одна против всех. Он заступился за меня перед другими жнецами, последовал за мной через океан. Он подарил мне всю свою любовь, а я отмахнулась от нее. Из всех дурных поступков, совершенных мной, это предательство было самым ужасным. Я заслуживала судьбы хуже, чем у Нивена, и хуже, чем Ухира. Хира. Чем дольше он не двигался, тем сильнее страх сжимал холодными пальцами мое сердце. Мне никогда не попасть в рай, если он и существует. Возможно, — Я буду гореть в вечном огне или просто обращусь в ничто, застыв в небытии, неподвижное и бездыханное, навеки вечные. Я задрожала, чувствуя себя так, словно нивин остановил время и запер меня в этом моменте перед смертью, навсегда оставив гадать, когда, наконец, обрушится его меч и мир погрузится для меня во мрак и больше уже не озарится светом. Лезвие с грохотом упало на пол рядом со мной. Я подняла глаза и увидела, что Нивин сделал несколько неуверенных шагов назад, глядя на меня так, будто я страшнее любого юкая. Он вытер слезы, схватил Тамама Мая за руку и, рывком подняв ее на ноги, бросился к двери. Я подняла руку, и мои тени, скользнув по полу, захлопнули двери. Он обернулся. По твоему я оставил тебя в живых для того, чтобы теперь ты держала меня здесь, внизу в заперти? – возмутился Нивин, ударяя по двери кулаком. – Нет, – ответила я, дрожа всем телом. Наверху меня ищут жнецы. Они могут схватить тебя и использовать как приманку. Значит, мы станем твоими пленниками? – спросил он, и его лицо покраснело от гнева, а на шее вздулись вены. Йокай вздрогнула от того, как крепко он сжал ее руку, но промолчала. «Нивен, они убьют тебя!» — крикнула я, и от внезапно громкого звука моего голоса он отшатнулся от двери. На мгновение гнев исчез с его лица. Я отвернулась раньше, чем он приблизился. «Мы находились во тьме веками», — заговорил Нивен более мягким голосом. «Больше я не намерен в ней оставаться». Я повернулась к мама Номае, которая до сих пор не произнесла ни слова. Она не выглядела злой, как Нивин, но ее круглые глаза смотрели на меня так безучастно, словно я была лишь движущейся картинкой. Казалось, ее на самом деле даже не было в этой комнате, будто она наблюдала за мной из другого мира. «Я выведу тебя на солнечный свет», Пообещала я, отрывая взгляд от Юкая. И пойду с тобой на случай, если появятся жнецы. Но сейчас в человеческом мире ночь. Нивин, пожалуйста, останься здесь, только сегодня. Мы смотрели друг на друга через всю комнату. Два незнакомца, пытающихся понять друг друга. Наконец Нивин кивнул. «Тиё?» — Я повернулась к служанке потому что смотреть на нее было проще, чем на брата. Она мгновенно очутилась рядом со мной. «Покажи им комнаты для гостей. Позаботься о том, чтобы они получили все, что попросят». Тиё поклонилась сначала мне, потом Нивину и Юкаю. «Следуйте за мной», — сказала она. Я не смотрела, как они уходят. Лишь слышала, как их шаги в коридоре становятся все тише, и как к ним добавляются шаги слуг. Цукуйоми приблизился ко мне, но я все еще смотрела в пол. «Прошу тебя, уходи», — сказала я. «У меня сейчас не было сил что-либо ему объяснять или выслушивать его непрошенные мысли». Но вместо слов он поднял катану нами, вытер ее безупречно белым рукавом своего кимоно, так что тот почернел а затем повесил обратно над троном. Он поднял что-то еще, тоже вытер, затем опустился передо мной на колени и раскрыл ладонь. На ней лежали часы Нивина, сияющие ослепительным серебром, как и прежде. Я потянулась, чтобы забрать их. Его пальцы, коснувшиеся моих, были поразительно теплыми. Я прижала часы к груди, Цакуйоми поднялся на ноги, предлагая мне руку. «Богини не стоят на коленях в лужах непроглядной тьмы», — заметил он. Но в отличие от того раза, когда впервые пришел в мой дворец, он говорил неснисходительно. Теперь в его тоне звучала нежность. «Богини не делают много из того, что делала я. Тебя это удивит», — продолжил он. «Но стоять здесь на коленях ниже твоего достоинства». Я не до конца верила его словам, но все равно позволила ему помочь мне подняться. Чувствовал лицу Куйоми что-либо подобное, когда сестра сбросила его на землю. Я с легкостью могла представить, как меня срывают с неба и швыряют вниз точно падающую звезду, как моя плоть сгорает в атмосфере, а кости при ударе обращаются в пыль. «Что ты сделал?» — спросила я. Цукуйоми выдержал паузу, но по выражению его лица я догадалась. Он понял, что я имею в виду. «Я ничего не мог с этим поделать», — признался он. «Я вернулся на Луну, потому что я есть тот, кто я есть, и должен делать то, чего от меня требует мир. Его тон был идеально ровным, и я поняла все это напускное». Но он был прав. Мир и от меня требовал многого. Я оставила Цукуеми и вернулась в свою комнату, где могла погоревать наедине, чувствуя себя так, будто мир разбился на тысячи острых осколков. Через час я постучала в дверь спальни Нивина. Мне казалось странным стучаться в своем дворце, ведь я всегда могла ворваться в любую комнату и потребовать, чтобы тот, кто находится в ней, покинул ее. Открыла мне та мама а не Нивен. В ее круглых черных глазах, похожих на две чернильные лужи, повисло моё отражение. В последний раз я видела ее ребенком. Сейчас же она казалась примерно моего возраста. Она абсолютно не напоминала, давшую ей имя Рязку. Больше была похожа на хризантемы, росшие вокруг дворцового озера, царственные и изысканные совершенные в своей симметрии. Ее лицо было способно развязывать войны и ставить на колени великие королевства. «Спасибо, что разрешила нам остаться здесь», — поблагодарила она. Ее слова звучали как стихи. Наверняка никто никогда не говорил по-японски столь сладко. «Где мой брат?» — спросила я, проигнорировав ее слова. «В ванной», — ответила она, кивая на комнату позади себя. Он пропустил меня вперед. «Разве ее не предоставила вам раздельные комнаты?» — спросила я, стиснув зубы. «Предоставила», — ответила Йокай. «Но Нивен предположил, что ты можешь убить меня, если я надолго останусь одна». Я вздохнула, прижав руку к лбу. «Я не собираюсь убивать тебя, Йокай». Нивен уже ненавидит меня, и, причинив вред его единственной спутнице, Я ничем себе не помогу. К тому же, если она желала ему зла, то за столетия в непроглядной тьме у нее было достаточно времени, чтобы убить его и обвинить в этом чудовищ. Знаю, сказала она, пожимая плечами. Но мальчишки не всегда умны. В этом я была с ней согласна. Я вспомнила о Кюеми, все еще бродящим где-то во дворце. «Я также хотела поблагодарить тебя за то, что ты забрала меня из моей деревни», — продолжала она. На коже выступил холодный пот. «Что? Когда я была ребенком, пояснила она. «Я помню, что меня собирались продать Якудза, но ты придумала, как вызволить меня». «Ты это помнишь?» — спросила я, поморщившись при воспоминании о том, как Хира проткнул катаной ее бабушку. «Почему ты благодаришь меня, а не злишься за то, что я бросила тебя в непроглядную тьму?» «Потому что знаю, ты не хотела, чтобы мы туда отправились». Произнесла она так легко, будто столетия во мраке для нее действительно ничего не значили. Кроме того, Йокай способны читать сердца людей. «Я знаю твое, Рен». Я с трудом поборола желание отстраниться. Как Йокай, Могла знать, что у меня на сердце, если это неведомо мне самой. «Ты меня не обманешь», — произнесла я наконец. «Я знаю, кто ты и что ты сделала». Я ждала, что она разозлится на меня, что у нее на макушке прорежутся лисьи уши, из десен выскочат клыки, и она вопьется мне в горло. Но ее губы лишь сжались в кривую линию, а плечи опустились, как лепестки поникшего без солнца цветка. «Во всех моих прошлых жизнях меня воспитывали как приз, как шлюху или как оружие», — призналась она. «Никто никогда не заботился обо мне. Я не видела в их жестоких сердцах искренности. Но впервые за тысячи лет я встретила того, кому от меня ничего не нужно». Она замолчала через плечо, бросила взгляд в сторону ванной и понизила голос. Я не могу изменить то, что уже совершила, продолжила она. Но в этой жизни я иная. Той ненависти негде пустить корни. От Нивина я видела лишь доброту и ничего больше. Я сощурилась, но ее кай просто стояла, словно раненый щенок. И ее круглые глаза были до странности печальными. Конечно, все это могли быть чары но если чья-то любовь и могла смягчить даже самого жестокого человека, то это любовь Нивина. Прежде чем я успела ответить, из ванной вышел Нивин с мокрыми волосами, одетый в белое кимоно, такое же, как у Тамамано но Майя. Я снова поразилась тому, насколько он стал выше, но он все еще был очень худым, как будто время тянуло его только вверх. Его светлые волосы отросли, Испадали спадали на глаза. Теперь он вполне мог сойти за моего старшего брата. И хотя черты его лица остались прежними, выражение глаз изменилось. Былые искренность и невинность исчезли. «Микудзуме», — произнес он, прищурившись. «Это имя дала тамама Маэ, ее бабушка, и Нивин называл ее только так, вероятно, считая, что это слово не несет с собой ее вины» за разрушением многочисленных королевств. «Что происходит?» «Пойду прогуляюсь», — сообщила Юкай. «Хочу увидеть фрески». Она молча проскользнула мимо меня и босиком устремилась прочь по коридору. Внезапный уход лисицы заставил Нивина моргнуть, и его взгляд переметнулся ко мне. Он прищурился, вероятно, из-за плохого зрения, а я продолжала чувствовать себя неуютно, когда он смотрел на меня. Надо попросить тебя достать ему новые очки. «Я чувствую твое осуждение, даже при том, что плохо вижу твое лицо», сказал он, отворачиваясь и хватая полотенца. «Для меня она ещё дитя, Рен, даже если уже не похожа на ребёнка. Она мне как сестра». «У тебя уже есть сестра», подумала я. Но я промолчала, только переступила порог и захлопнула за собой дверь. Вынула из кимоно часы Нивина и положила их на столик у двери. «Твои часы», — тихо сказала я, неуверенная, разглядит ли он их без очков. Он что-то промычал в знак благодарности, но не обернулся. «Я пришла рассказать тебе о жнецах», — сказала я. «Было намного легче притвориться, что мы встретились посовещаться или обсудить дела». Потому что для Нивина я теперь была не сестрой, а лишь хозяйкой дворца. Некоторые из них уже прибыли в Японию и убили моих шинигами. Я заручилась помощью Бога бурь и морей, но сначала мне нужно выполнить его просьбу. Ага, отозвался Нивин, все еще стоя спиной ко мне и вытирая волосы полотенцем. Я сделала шажок вглубь комнаты, но тут же остановилась, передумав. Возможно, у меня не будет времени возвращаться сюда каждую ночь, рассуждала я дальше. Ладно, отозвался Нивин. Мне нужно знать, что ты собираешься делать. Нивин наконец обернулся и замер. Что? Я хочу, чтобы ты был в безопасности, пояснила я. Можешь остаться здесь, в Йоме с моей охраной, а можешь отправиться со мной и Цукуеми чтобы мы могли присматривать за тобой и защищать. Я эгоистично надеялась, что он выберет второй вариант. Я не доверяла своим теневым стражам, которые однажды уже бросили его в непроглядную тьму. Единственный, кто мог защитить его и кто готов был отдать за него жизнь, была я. Кроме того, я не хотела, чтобы он снова покинул меня, даже если это означало, что мы оба окажемся в опасности». Ничего не изменилось. Я по-прежнему была эгоисткой, желала, чтобы Нивин остался со мной любой ценой. Мысль о том, что он ускользнет, пока меня нет, была невыносима. Я годами жил без твоей защиты, возразил Нивин. Его слова были горькими, но лицо не выражало ничего, кроме усталости. Научился убивать чудовищ голыми руками даже в полной темноте. Ты мне не нужна. «Ты знаешь, как опасны высшие жнецы, Нивин. продолжала я, пытаясь игнорировать его слова, чтобы не разрыдаться перед братом. Все это я могу обдумать позже, когда останусь одна». Нивин со вздохом кивнул. Он был единственным человеком в Японии, которого не нужно было убеждать в истинной опасности жнецов. Хотя он смог выжить в непроглядной тьме благодаря своим часам, Перед высшими жнецами у него не было никаких преимуществ. Те обращались со временем гораздо искуснее него. «Я не хочу держать тебя здесь в заперти, Нивин, добавила я. «Но ты не можешь просто разгуливать по Японии, ведь жнецы наверняка пожелают использовать тебя, чтобы добраться до меня. если только...» Я замолчала, и на мгновение перед моими глазами застыл образ нивина уплывающего на корабле. если только ты не хочешь вернуться с ними, Нивин медлил с ответом. Я мечтала очутиться на мягкой земле, чтобы тени утащили меня вниз, и мне не пришлось слышать его ответ. Но пол подо мной был твердым и неподатливым, и мне не оставалось ничего иного, кроме как стоять и ждать. Ты видела здесь жнецов, Был ли среди них отец? прервал он молчание. У меня во рту пересохло, поперёк горла будто встал острый камень. Меня не должно было удивлять, что Нивин всё ещё интересуется Эмброузом, даже после того, как тот назвал его трусом перед Верховным советом. Если мне Эмброуз представлялся тёмным пятном в жизни, которое с годами бледнело, то для Нивина он всегда был отцом. Нет, ответила я, и это прозвучало резче, чем я хотела. Словно ожидая такого ответа, Нивен кивнул, уставившись в стену. После минутного молчаливого размышления его плечи опустились. «Даже если бы я и хотел вернуться, не думаю, что они позволили бы мне взять с собой Микудзумы». «Ты хочешь взять ее с собой в Англию?» спросила я, не успев одернуть себя. После того, что вы с Хиро сделали с ее деревней, у нее больше нет дома. Я вздрогнула. Меня волновали ее прошлые жизни, в которых она очаровывала императоров и свергала империи, а не отсутствие у нее семьи. Что она сделает с бедной королевой, если отпустить ее в Англию? Она не представляет опасности, сказал Нивин, будто прочитав мои мысли. Я провел с ней века, Рен, и знал бы, даже в детстве она всегда защищала меня. Я снова задрожала, представив, от чего она могла защищать его. Что там произошло? Тихо спросила я. Какая она, непроглядная тьма? Нивина накаменел. Он перестал дышать, а его радужки потускнели до серо-голубого, медленно, словно тающий лед. «Не хочу об этом говорить», — тихо произнес он, закрывая глаза. Когда он шептал, его голос звучал так же по-юношески, как в моих воспоминаниях. Я колебалась, не решаясь задать следующий вопрос. «Я не должна об этом спрашивать, но... Если Нивин и Йокай выжили в непроглядной тьме, возможно, они были не единственными. Моя мать тоже была брошена во мрак. «Ты видел там кого-нибудь еще?» — спросила я. «Других шинигами. Он покачал головой. «Никого». Разочарование оказалось острее, чем я ожидала. Я узнала, что моя мать мертва еще десять лет назад. Я больше не должна переживать по этому поводу. «Так чего ты хочешь, Нивин? – спросила я. «Остаться здесь или пойти со мной?» Он повернулся, рассеянно глядя мне в лицо. «Я провел во тьме столетия», — ответил он, — «и больше не собираюсь там торчать». «Хорошо», — отозвалась я, — и моя грудь наполнилась теплом. Наконец-то Нивин снова со мной, и хотя сейчас он злится на меня, сердце у него все же мягкое. Со временем он снова полюбит меня, и между нами воцарится мир, к которому мы так долго стремились». Но как только жнецы исчезнут, я уйду. Сердце упало. Я пыталась придумать причины, чтобы задержать его, но не смогла. Как только жнецы покинут Японию, у меня больше не будет повода удерживать Нивина, кроме моего желания, чтобы он остался. Но мои желания больше ничего не значили для брата. О, выдавила я, не в силах даже притвориться, что все в порядке все было далеко не так. Я замерла прямо перед дверным проемом, сдерживая поток слов, которые мне хотелось ему сказать, что я готова была съесть каждое сердце в Японии, если бы только это помогло вернуть его мне, что провела годы превращаясь в чудовище, потому что люблю его. Неужели все это не имело для него никакого значения? Нивин вернулся, но мой брат. Нет. Он решительно отвернулся от меня. Я смотрела ему в спину, и второй раз за день мои глаза обожгли горькие слезы. В голове прозвучали слова Цукуеми «Божества не плачут». «Это все?» — спросил Нивин. Я сглотнула, опасаюсь, что мои следующие слова прозвучат жалко. «Я попрошу тебя найти кого-нибудь, кто сделает тебе новые очки», — ответила я. «Спасибо!» — поблагодарил он настолько сухим и формальным тоном, что я чуть не закричала. Я потянулась к двери, хотя уход снова казался мне прощанием навсегда. Словно утром я проснусь, а Нивина уже нет. «Кто он?» — вдруг спросил он, прежде чем я успела выйти. «Человек, который был с тобой!» Я сделала паузу, молча благодаря его за возможность задержаться еще чуть-чуть. Ты про Цукуеми? спросила я. Он бог Луны, брат Хира. Нивин бросил на меня глубоко равнодушный взгляд. Теперь, когда он стал старше, его осуждение было еще заметнее. Все не так, сказала я. Его послали сюда, чтобы помочь мне остановить жнецов, и его отец не позволит ему уйти. Если бы ты действительно хотела, чтобы он ушел. Его бы здесь не было. Я открыла рот, чтобы возразить, но не смогла, потому что Нивин был прав. Но он не знал, что я хотела видеть рядом не Цукуеми. Не понимаю, медленно произнес Нивин, почему после всего, что случилось с Хиро, ты с такой легкостью доверилась его брату? Он здесь, потому что полезен мне, ответила я. Вот и все. Нивин нахмурился, затем лег на кровать и отвернулся к стене. Можешь совершать одну и ту же ошибку хоть тысячу раз, Рен, назидательно произнес он, но на этот раз я не приму твое наказание за тебя.